Демон отстранился. Совсем немного, но я заметила это движение. И руку, давно лежавшую в опасной близости от моей, он тоже убрал. «Разве ты не знаешь, что это братство запрещено на всей территории Оренты?» Поинтересовался он тягучим медовым голосом. «Причём настолько запрещено, что все те, кто в нём состоял, были вынуждены покинуть королевство. Бежали или улетали из Оренты». Улетали, потому что в братстве было много наших, из высших. И делали они это очень быстро, бросив свои дома и семьи. Те же, кто остался и продолжил упорствовать в своих заблуждениях, сейчас гниют в тюрьмах. «Знаю, Шаур», — сказала ему. «Но ещё я знаю и то, что Эрата Фар-Арента до сих пор существует. Не все покинули Аренту, и не все отказались от своих идей. «К тому же их последователи есть и здесь, в Академии Хальстата». «Откуда ты об этом знаешь, колючка?» Склонив голову, поинтересовался демон. «И что тебе нужно от братства?» Я мысленно кивнула. «Ну что же, это был ещё один плюс в копилку моих догадок. Причём жирный и недвусмысленный. Колючкой меня звал только Тобиас. А теперь это прозвище прозвучало в пустой аудитории из уст демона». Конечно, в жизни порой случаются странные совпадения. Шаур мог назвать меня так по велению своей демонической души. Но я собиралась в этом хорошенько разобраться, потому что мой старший брат состоял в Ирата-Фараренто и погиб. Как именно это произошло, нам не сообщили. Однажды явились трое из Госдепартамента и принесли с собой свиток с королевской печатью, сообщавший о его смерти. Затем сказали, что они берут во внимание особые заслуги моего отца перед магическим сообществом Орента. Поэтому преследовать нашу семью не станут. Но тело Тобиаса нам не отдадут. Тогда зачем ты его ищешь, если твой брат погиб? Неужели не понимаешь, что таким образом ты найдёшь себе только проблемы? Проблемы я себе найду и без этого, усмехнулась в ответ. В этом деле мне нет равных. Тогда в чём причина, Брок? «В том шаур, что нам солгали, и Тобиас жив. Я это чувствую и хочу разобраться, что с ним произошло. Как видишь, я с тобой предельно откровенна». «То есть доказательств того, что брат жив, у тебя нет, но ты всё равно решила его искать?» На лице демона появилось осуждающее выражение, словно он отнёс меня к глупым, но упрямым девицам, которым, если что-то втемяшится в голову, то их уже не переубедить. Но всё было не совсем так. «По твоим глазам вижу, что сейчас ты пытаешься убедить меня в том, что это женская блажь. Что-то вроде «Хочу ту сумочку из кожи синего Василиска за миллион дукаров». Или «Подари мне поясок с бриллиантами, любимый». «Жить без него не могу, умираю». Демон моргнул. «Но видишь ли, Шаур, у высших демонов, как и у драконов, есть схожая черта. Вы чувствуете кровные узы. То же самое происходит и у меня с моим братом. Но ты же не демон». Шаур удивился ещё сильнее. И даже не дракон. Ты прав, Шаур, я не демон и даже не дракон. Я обычная маленькая человеческая девчонка. Так ведь ты меня назвал. Но при этом я знаю, что мой брат жив. Он здесь, в Хальстате. И я собираюсь его найти. И ты хочешь, чтобы я тебе в этом помог? Да, Шаур. Эрата Фарарен — там братство людей и демонов, которые объединились против узурпировавших власть драконов но потерпели сокрушительное поражение. Настолько сильное что вынуждены были бежать или уйти в глубокое подполье. Мне нужно знать всё, что ты сумеешь раскопать об хальстатской ветке. Поспрашивай среди своих и выясни, что с ними случилось. В этом и заключается моё последнее условие. «А что, если я тебя сдам?» — склонил Шаур голову. «Скажу, что некая Брук Саммерс ищет запрещенное в ориенте братство. попробуй «Пожалуй, я плечами. Меня выпустят через пару часов, потому что я задурю всем головы так, что никто и ничего не сможет доказать. Но играть в даегардиш с драконами вы сами, уже без моей помощи». Шаура открыл рот, надеясь, собираясь согласиться, но так и не успел ничего произнести, потому что за дверью завозились и одновременно раздались предупреждающие возгласы. Уже через секунду она распахнулась, и демон резко повернул голову, уставившись на того, кто явился в аудиторию без приглашения. А за его спиной толпились раздосадованные однокурсники Шаура, которые не смогли ему в этом помешать. Не сумели, потому что это был крайне недовольный декан факультета людской боевой магии. Даррен Крисвелл в три широких шага преодолел расстояние от двери до нашей парты и остановился рядом с моим куполом. Впрочем, заклинание я тотчас же убрала, а вот с деканом такое не сработало. Убрать его не получилось, и теперь он смотрел на нас шауром, не предвещавшим ничего хорошего взглядом. Что здесь происходит? Холодно поинтересовался декан, и я, признаться, немного растерялась под его взглядом. Потому что в залитой утренним солнцем аудитории он выглядел немного иначе, чем вчера. Глаза удара Дарена Крисвелла были ярко-серыми. И на этот раз он показался мне даже моложе, чем при первой нашей встрече. Но декан всё так же производил сокрушительное впечатление на слабые девичьи умы. Ум у меня был девичий, что уж тут отрицать. Правда, на его слабость я никогда не жаловалась. Но действие Даррен Крисвелл на меня однозначно производил. Этого у него не отнять. но же, он взглянул на ухмылявшегося Шаура, после чего перевёл взгляд в мою сторону. «Я не вижу ни единой причины для несанкционированного сборища людей и демонов этим утром, да ещё и под пологом тишины. Поэтому теряюсь в догадках». И снова уставился на меня, ждал объяснений. «А почему, если несанкционированное сборище людей и демонов, то в нём сразу же виновата я?» — поинтересовалась у него. «Почему не демоны?» «И вообще это не то, о чём вы подумали, господин декан». «Вы понятия не имеете, мисс Саммерс, о чём я подумал», — возразил он. Дикан ошибался, потому что его мысли прекрасно читались на его лице. «Похоже, Даррен Крисвелл решил, что я и этот демон, что мы с ним... Демоны, да как такое вообще могло кому-то прийти в голову?» Но Шаур тоже не остался в стороне, подлил масло в огонь. «У нас с Брук был совместный завтрак», — бархатистым голосом заявил он. А пол к мы поставили, чтобы нам никто не помешал. Разве это запрещено, господин декан, совместно и несанкционированно завтракать с тем, кто вызывает у тебя искреннее чувство? Настолько сильное, что вы желаете уединиться. На это я застонала, причём немысленно, а очень даже вслух, о чём он вообще говорит. «В следующий раз совместно завтракайте в санкционированном для этого месте», — холодно произнёс декан, не обратив на меня внимания. «Если вам понадобится аудитория в моём корпусе, то заранее согласуйте это в деканате. Насчёт того, чтобы уединяться, на ваше усмотрение, Асверс, но не в здании моего факультета». «Но ведь не было никакого уединения», — воскликнула я. «Не слушайте его, господин декан». Демон усмехнулся с видом «Все они так говорят». Я испытала огромное желание испробовать на шауре одно из папиных заклинаний. То самое из заветной коричневой тетрадки на третьей полке в книжном шкафу, в которой в деталях описывалось, как бороться с такими вот твердолобыми и нахальными особями демонического вида. «Сейчас же вы метайтесь из-за — холодно добавил декан. «Скоро сюда явится господин Трагед, у которого занятия по ядам и противоядиям. Учитывая то, что он и не маг, до полнолуния недалеко, он не станет возиться с вами, как это делаю я». Вместо этого обрадуется бесплатным ходячим пособием. И мы вымелись. Поднос посуды я тоже прихватила. Сунула одному из демонов, который попался мне под горячую руку, наказав вернуть в столовую. «Брук Саммерс», — раздался властный голос декана, когда я получила от Эйдриса свою сумку с учебниками. И уже засобиралась покинуть демонов и поразмыслить обо всём в одиночестве, разыскивая нужный кабинет. Остановилась. Задержитесь ненадолго. Мне бы хотелось обсудить с вами произошедшее в стенах и возле стен женского общежития моего факультета этой ночью. Я снова мысленно застонала. Но мне нужно идти, господин декан, иначе я опоздаю на теоретическую драконологию. Я и так явилась в Академию на несколько дней позднее нужного, но мечтаю прекратить это безобразие раз и навсегда. Вы правы, мисс Сэммерс. Это безобразие стоит прекратить раз и навсегда. «Согласился Даррен Крисвелл. Кинул на меня ещё один непроницаемый взгляд серых глаз, которому на этот раз я осталась бесчувственной. Только подумала, что в безобразиях снова винили меня. И ещё то, что у декана длинные тёмные ресницы. Только вот зачем мне это знать?» Неожиданно он спросил. «В какой у вас аудитории занятие?» «В 210-й». Отозвалась я, и Даррен Крисвелл сделал приглашающий жест в сторону длинного, уходящего направо коридора. Судя по всему, декан собирался проводить меня до кабинета, чтобы я не опоздала на первый урок. Моё сердце забилось чуть быстрее, и я почувствовала непреодолимое желание тотчас же сообщить Дарану Крисвеллу одну вещь. И сообщать её так долго, пока до него наконец-таки не дойдёт. «То, что вы увидели, господин декан, в той аудитории с демоном, «Это совсем не то. Я уже это слышал. Почему вы считаете, что меня должно занимать то, чем вы занимались с Шауром Асферсом?» Голос его прозвучал недовольно, словно он сам задавался похожим вопросом. «Потому что мы с ним ничем не занимались, просто беседовали», — вздохнула. «Наедине». «И какие же у вас дела с демонами, мисс Саммерс?» Я вздохнула ещё раз, потому что знать ему о наших делах было совершенно необязательно. «Никаких, господин декан», — соврала ему. «Говорю же, мы просто беседовали. Пытались отыскать схожие и различные черты преподавания в наших академиях. Оно и видно», — холодно отозвался он, — «что вы искали именно различия. Но всё же, возвращаясь к тому, что занимает меня, объясните мне, мисс Саммерс, почему в лазарите сегодня добавилось целых пять крылатых постояльцев?» И почему двое из них в один голос заявляют, что они нечаянно упали с высоты, отрабатывая полёты? «Быть может, потому что они нечаянно упали с высоты, отрабатывая полёты?» — предложила я свою версию. «И сделали они это рядом с женским общежитием, упав как раз под вашими окнами? Вы не находите это довольно странным мисс Саммерс?» Я не находила, знала, что упасть драконом помогли демоны. А ночью меня разбудили отголоски их тёмных заклинаний. «Все есть загадка мироздания, и она мне неведома», — торжественно процитировала я. Стих 312, строка 42, из «Деяний богов Оренты». Понятия не имею, господин декан, что произошло рядом с нашими окнами. Вернее, чтобы там не произошло, я к этому не причастна. Те же из драконов, кто не упал с высоты, отрабатывая полёты. Всё-таки проникли в женское общежитие моего факультета, миновав задремавшую комендантшу. Похоже, их интересовала комната на втором этаже. Возможно, они хотели заглянуть к вам, мисс Саммерс, посреди ночи, чтобы обсудить разницу в преподавании в вашей и нашей академиях? Но они же не заглянули, господин Крисвилл. Поэтому мне сложно сказать, зачем они приходили. Сие есть загадка мироздания, и она мне неведома. Стих 312, строка 42. Кивнул он. «Драконы не заглянули в вашу комнату, потому что их размазало по стенам. Одно крайне хитроумное заклинание. Трое попали в лазарет, но уверенно заявляют, что ошиблись в темноте общежитием и комнатой. Но дверь-то была именно ваша. Что бы это могло означать, мисс Саммерс? Это могло означать лишь, что на практической драконологии мне не поздоровится. «Понятия не имею. Вернее...» «Вернее, стих 312, строка 42», — согласился декан. «Ни разбирательства, ни наказания не будет, потому что драконы отрицают любую вашу причастность и утверждают, что во всём виноваты исключительно они сами. Но я хотел бы, чтобы это прекратилось, причём сегодня же. Найдите способ и разрешите возникший между вами конфликт мирным путём». «Сделайте это для вашего собственного блага, мисс Саммерс. Надеюсь, вы меня услышали». «Вас было сложно не услышать», — пробормотала я, «потому что мы уже подошли к нужному кабинету, возле которого толпились студенты в коричневых мантиях четвёртого курса. Судя по всему, моя группа, и они тоже прекрасно слышали слова на Крисвелла. Среди толпившихся возле аудитории я увидела Лоурен. Она стояла в окружении дюжины парней, а я почему-то подумала, что нравы в Академии Хальстата оказались и правда драконьи. Раз до четвёртого курса доучилось так мало человек. Мои однокурсники уставились на меня выжидательно. Но куда более выжидательно они смотрели на нашего декана, и по их лицам было видно, что ничего хорошего они от него не ждали. Тот коротко кивнул на их нестройные приветствия, после чего вынес свой вердикт. «Плюс двадцать пять очков четвёртому курсу боевой магии». На это раздались одобрительные возгласы, тогда как я отыскала глазами нашего староста. Сложности в этом не было никакой. Сложив руки на груди, Семён Бодров стоял в первом ряду и смотрел на меня, а я смотрела на него. Лоурен была права, он оказался не только сильным воином, но и отличным магом. Кори глаза глядели спокойно и уверенно. И пусть Семён не был писаным красавцем, но черты лица оказались приятными и запоминающимися. Такими, что хочется посмотреть на него ещё раз. Рост староста был высокого, телосложения крепкого. Можно сказать, что мощного. Мускулистую фигуру не скрывала даже студенческая мантия. К тому же в нём чувствовалась затаённая сила, как у спящего хищника, разбуди которого и тотчас же последует неминуемая расплата. Сейчас же этот хищник поглядывал на меня как на букашку, для которой нужно найти место в его коллекции. И непонятно, куда её отнести. То ли к вредителям, от которых только проблемы для него и остальных, то ли к красивым, но безмозглым бабочкам, которые по собственной глупости залетели в столичную академию магии, где им совершенно не место. Я бы отнесла себя к крайне полезным насекомым, потому что... «Эти двадцать пять очков вам принесла Брук Саммерс, ваша новая однокурсница», — добавил декан. «Но вы можете получить ещё пятьдесят». Снова одобрительный гул голосов. «Для этого вам придётся хорошенько расспросить мисс Саммерс. Пусть она расскажет, а потом покажет заклинание, которое стояло на дверях её комнаты этой ночью и оказалось крайне эффективным против драконьей магии». Это будет темой вашей первой курсовой работы по практической драконологии. Если весь курс сдаст её вовремя, а потом защитит не ниже, чем на 7 баллов, вы получите свои 50 очков. Сказав это, декан пожелал мне, с ехицей в голосе, удачи на первом занятии, после чего развернулся и ушёл. Я же уставилась ему вслед, вспомнив, что второй урок, практическую драконологию, будет вести у нас именно он. К добру или нет, мне предстояло это узнать примерно через час. Наконец я повернулась к однокурсникам, к тем самым, которых, по словам Лоурен, я променяла на демонов. Ну что же, она недалеко ушла от истины. Но для собственного успокоения и мирной жизни я собиралась подружиться ещё и с ними. К тому же мне не мешало ещё и поладить с Семёном, потому что командовал всеми именно он. Но поговорить со старостой и группой мне так и не удалось, потому что в коридоре появился преподаватель. И Лоурен зашептала мне на ухо, что его зовут мистер Бренник. Это был худой, дёрганный с козлиной бородкой свисающими вдоль лица сальными чёрными волосами мужчина. Молодой, вряд ли ему было больше тридцати пяти. Уставившись на нас непроницаемым взглядом к глаз, он заявил, чтобы мы сейчас же заходили в аудиторию и рассаживались по своим местам. До начала занятия ещё десять минут, так что у нас есть время, чтобы прочесть несколько молитв, возблагодарив драконьих богов Оренты за их бесконечную милость. Он надеялся почувствовать в нас должный энтузиазм, иначе это выльется в минусы для всей группы. Однокурсники с несчастным видом потащились в аудиторию, а я подумала. «Надо же, а ведь магистр Бренник — человек. Причём довольно сильный маг. Я чувствовала вибрации его огненного дара. К тому же в Оренте — свобода вероисповеданий. А собственных богов у людей целый пантеон. Интересно, что же его так сильно переклинило на драконах?»